Иван Шмелев. «Рождество в Москве. Рассказ делового человека». Натальи Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным. «Я человек деловой, торговый. В политике плохо разбираюсь, больше прикидываю совестью». К тому говорю, чтобы не подумалось кому, будто я по пристрастию так расписываю, как мы в прежней нашей России жили, а именно в теплой, укладливой Москве. Москва. Что такое Москва? Нашему всему пример и корень. Эх, как разворошишь все. И самому не верится, что так вот было и было все. А совести ты не обойдешь, так вот оно и было. Вот о Рождестве мы заговорили. Они, видавшие прежней России, и понятия не имеют, что такое русское Рождество, как его поджидали и как встречали. У нас в Москве знамение его издалека светилось-золотилось куполом исполином в ночи морозной храм Христа Спасителя. Рождество-то Христова его праздник. На копейку со всей России воздвигался храм. Силой всего народа вымело из России воителя Наполеона с двунадесятью языки и к празднику Рождества 25 декабря 1812 года не осталось в ее пределах ни одного из врагов ее». И великий храм Витязь в шапке литого золота, Отовсюду видный, с какой бы стороны не въезжал в Москву, Освежал в русском сердце великое былое. Бархатный мягкий гул дивных колоколов его, Разве о нем расскажешь? Где теперь это знамение русской народной силы? Ну, по череду, будет и о нем словечко. Рождество в Москве чувствовалось задолго веселой деловой сутолокой. Только заговелись в Филипповке 14 ноября к рождественскому посту, а уж по товарным станциям, особенно в Рогожской, гуси и день и ночь гогочут, гусиные поезда в Германию. Раньше было до ледников вагонов живым грузом. Не поверите, сотни поездов шел гусь через Москву с Козлова, Тамбова, Курска, Саратова, Самары. Не поминаю Полтавщины, Польши, Литвы, Волыни, оттуда пути другие. И утка, и кура, и индюшка, и тетерка, глухарь рябчик, бекон-грудинка и чего только требует к Рождеству душа. Горами от нас свалило отборное сливочное масло, царское, с привкусом на чуть-чуть грецкого ореха. Знатоки это очень понимают, не хуже прославленного датчанского. Катил жирновами мягкий сладковатый, жирный, остро-душистый русско-швейцарский сыр верещагинских знаменитых сыроварен одна ноздря. Чуть не впитак ноздря. Никак не хуже швейцарского и дешевле. На сыроварнях у Верещагина вписаны были в книгу анекдоты, как отменные сыровары по Европе прошибались на дегустациях. А с предкавказских Ставропольских степей катился голландский. Липовая головка, розовато-лимонный под разрезом. Не настоящий голландский, а чуть получше. Толк в сырах немцы понимали, могли соответствовать знаменитейшим сырникам французам. Ну и Мещерский шел, княжеское изделие, мелковато-зернисто-терпкий, со стрецой натуральной выдержки, требовался в пивных бергалях. Крепкие пивопивы раскусили таки тараньку нашу, входила в славу, просилась за границу. Белорыбьева балычка не хуже. И дешевка! Да как мне не знать, хоть я и по полотняной части доверенным был известной фирмы Г.Ва. Сыновья. В верхних рядах розничная была торговля. Небось слыхали. От полотна до гуся и до прочего харчевого обихода рукой подать, ежели все торговое колесо представить. Рассказать бы о нашем полотне, как мы с хозяином раз в Берлине Самого лучшего полотна, венчальную рубашку Нашли-таки, почище сырного анекдота будет Да уж разгорелась душа, извольте На прибойкой торговой улице на Фридрихштрассе Зашли в приятное помещение Часа два малый по полкам лазил, давай получше «Всякие марки видели, английский и голландский, а получше!» Развел руками, выложил натуральную, свою. «Нет лучше!» «Глядим!» «Знакомые!» «Перемигнулись!» «Цена!» «Ферхундерт!» «Глазом не моргнул!» «Выше этого сорта быть не может!» «Говорим!» «Правильно!» «И копию фактуры ему поднос. «Катина гофрировка, бисерная экстра, Москва!» «Иголочки белошвейной Катины — шедевр!» Ахнул малый с хозяином. «А мы, хозяину, выше этого сорта быть не может!» «Покорнейше вас благодарим!» «Сто восемьдесят процентиков на варцу!» Хохотал хозяин, сосисками угощал и пивом. «Мало мы свое знали, мало себя ценили!» Гуси, сыры, дичина, еще задолго до Рождества начинала свое движение. Свинина, просята, яйца с сотнями поездов. Волга и Дон, Гирло Днепровский, Урал, Азовские отмели, далекий Каспий гнали рыбу ценнейшую, красную, в Европах такой не водится». Бочками, буковыми ларцами, туисами, в полотняной рубашечке укутки икра катилась. Салфеточно-оберточная, троечная, кто понимает. Мешочная, первого от греба, пролитая тузлуком, чуть малосоль и паюсная, десятки ее сортов. По всему свету гремел русский кавьяр. «У нас из нее чудеснейший суп варили на огуречном рассоле. Не знаете, понятно. Колью. Китовая красная? Мало уважали. А простолюдин любил крутосоленую вобленную чистяковку, мелкозернисто-розовую, из этих окоренков скошенных. Пять-семь копеек за фунт на газетку лопаточкой с подходом. В похмелье первейшая тяжка. Здорово холодит затылок». Так вот все это туда, а оттуда тоже товар по времени. Веселый, галантерея рождественская, елочно-украшающий товарец, всякая щепетилка мелкая, игрушечка механическая. Наши троицкие руку набили на игрушки, речку коровку резали, скульптора дивились, пробивали дорожку за границу русской игрушки нашей. Ну, картиночки водяные, краски, перышки, карандашики, глобусы всякие учебные все просветительно полезное для потливого детского умишки. Словом, добрый обмен соседский. Эхо ситчики бы порассказать, о всяких саратовских сорпинках много, не буду отклоняться. Рождественский пост — легкий, веселый пост. Рождество уж за месяц засветилось, Поют за всеночные ночные подведения 20 ноября Христос рождается, славите. И с ним суета веселая, Всяких делов движения. Я вам об обиходце все, Ну и душевного чуть коснусь, проходцам. А покуда пост, рыба плывет совсюду. Вы рыбу российскую не знаете, как и все прочее другое Но где тут послужит тебе навашкой? А она самая предрождественская рыбка, точно сезонная Да масляная еще играет, ежели мясоед короткий А в Великом посту пропала Про навашку можно большие страницы исписать Есть такие, что бредят ею, так и зовут наважники У ней в головке парочка перламутровых костянок С виду зернышки огуречные Девочки на ожерелье набирали С детства радостно замирал, как увижу, бывало Далекую с севера навашку Зима пришла И в кулечке мочально духовитом Снежком чуть запорошенную В сверканьях вкуса неописуемого Только в одной России ее найдете Первые знатоки-едалы от дедушки Крылова до купца Гурьева на вашку особо отличали. А что такое снеточек Белозерский? Тоже знак близкого Рождества. Наш сниток всенародно-обиходный. Говорят, Петр Великий походя его ел сырьем, так и носил в кармане. Хрустит на зубах с песочку. Щи со снитком или картофельная похлебка. Ну, не сказать. О нашей рыбе можно великие книги исписать. Сиги там розовые, маслистые, шамая, стерлядка, севрюшка, осетрина, белорыбица, нельма-недотрога-шельма, не дается перевозить, лососина семи сортов. А визигу едали? Нет. Рыбья струна такая, в трактире тестово, а еще лучше у судакова на варварке, пирожки расстигая с визигой оситринкой, кухи ершовые из живорыбных садков на Балчуге. Подобного кулинария не найдете нигде по свету. А главное это основа, самая всенародная, сельдь астраханка, бешенка. Миллионы бочек катились с астрахани во всю Россию. Каждый мастеровой, каждый мужик до последнего нищего ел ее в посту и мясоедом. Особенно любили головку в засос вылущивать. Итак, штука, а штука-то чуть не фунт, жирнющая, сочнющая, остропахнущая, но не ни, -ни бы духовного звания, а ежели отдает, это уж высшей марки для знатоков. Доверенные крупнейших фабрик, Морозовских, ездили специально в Астрахань с сотнями бочек на месте закупали для рабочих. На сотни тысяч. Это вот кровь-то с народа -то сосали. По себестоимости отпускали фабричный, харчевые лавки по оптовой. Вот и прикиньте задачку Евтушевского. Ткач в месяц рублей 35-40 выгонял, а хлеб-то был копеечка с четвертью фунт. А зверь-селедка пятак, а ее за день и не съесть в закусочку. Ну, бросим эти прикидочки, это дело специалистов. В охотном ряду перед Рождеством бучила. Рыба помаленьку отплывает. Мороженые лещи, карасики, карпы, щуки, судаки. О судаках полный роман можно написать в трех томах. О свежем живом, солено-сушеном И о снежной невинности пылкого мороза. Чтение завлекающее. Мне рыбак Трахим на Белоозере Такое про судака рассказывал. Какие его пути, как его изловишь, Покуда он к последней покупательнице В кулек попадет, прямо в стихи пиши. Недаром вон про Ерша Ершовича, Сына Щетинникова, какое сложено! а он судаку только племянникам придется. Поэзия для господ-поэтов, а рахимта -то тот с Пушкиным родной крови. Крепко пахнет с низка в охотном. Там старенькая такая церковка Пятницы Просковей, Редкостная была игрушечка, Века светилась розовым огоньком лампадки Из-за решетчатого окошечка Чуть не с Ивана Грозного и ее тихую отнесли на амортизацию. Так там узенький-узенький проходец и самого проходца, Аршинов-два, таким-то копченым тянет с коптильни Баракова и днем, и ночью. Там в полутемной лавке, длинной низенькой, веками закопченной, для ценителей тонкой рыбки выбор неописуемый всякого рыбного копчения. Идешь мимо, думаешь об этом высоком и прекрасном, о звездах там, и что, к примеру, за звездами творится, и вдруг пронзит тебя до глубины утробы, и хоть ты сыт по горло, потянет тебя зайти полюбоваться с кульком бараковского богатства». «На что уж профессора? Университет-то вот он!» А и они забывали Гегеля там со шпегелем, проваливались в коптильню. Такой уж магнит природный. Сам одного видал, высокого уважения мудрец-философ, всегда у меня тонкого полотна рубашки требовал. Для людей с капиталом, полагаете? Ну, розовый сик — другое дело. А копчушек, щепную коробчонку, и бедняк покупал на масляный. В рождественском посту любил я зайти в харчевню. Все предрождественское время именины за именинами. Александр Невский, Екатерина Мученица, Варвара Великомученица, Никола Угодник, Спиридон Поворот, да похороны еще вернуться. Так в пирогах, блинах, раковых, супах, ушицах, в кольях, солянках, заливных, до киселях, пломбирах чистое упование». Ну и потянет на капусту. Так вот, в харчевнях простой народ и рабочий, и нищий золотарец истинное утешение смотреть. Совершенно особый дух, варено теплый, сытно густой и вязкий, щистоялый со головизный, головизной, похлебка со снитками, Три монетки большая миска, да хлеба еще ламтище, да на монетку ломоть киселя горохового, крутого. И вдруг чистое удивление, такой-то осетрин из венцо отвалит, с оранжевой прослойкой, чуть не запятиалтынный, а сыт и на целый день, и кай до утра. И всегда в эту пору появится первинка, народная пастила, яблочная и клюковная, в скошенных таких ящичках-корыцах, пять-семь копеек фунт. В детстве первое удовольствие, нет вкусней Сладенькая и острая, крепкая пастила Родная с лесных полевых раздолей. Движется к Рождеству ярче сияние праздника Игрушечные ряды полнеют, звенят, сверкают Крепко воняет скипидаром Подошел елочный товар первые святочные маски румяные пустоглазые щекастые поднимают в вас радостное детство пугают рыжими бакенбардами спокойника спешишь по делу а остановишься и стоишь, стоишь, не оторвешься. Веселые, пузатые, золотистые серебристые хлопушки, таинственные своим сюрпризом, малиновые, серебряные, зеркально сверкающие шарики из стекла и воска, звезды, хвостатые кометы, струящиеся солнце, рождественские херувимы, золоченые мишки и орешки — Церквушки-крошки с пунцовыми святыми огоньками Из-за слюды в оконце. Трепетный дождь рождественский, Звездная пыль небесная, Ёлочный бриллиантин, Радостные морковки, зелень, Зеркальные дуделки, трубы С такими завитками, Неописуемо тонкий картонаж С грошиками из шоколада, Восыпь сладкой крупки С цветным дроже всякое подражание природе, до изумления. Помните детские закусочки и рыбки на блюдечках точеных, чуть пятака побольше, и ветчина, и язычная колбаса, и сыр с ноздрями, и корка, и арбузик, и огурчики зеленые, и румяная стопочка блинков в сметанке, и хвостик сёмужий, и грудка икры зернистый, сочный в лачку похучем. Все точные лепки, до искушения. Все пахнет красочкой, ласковым детством пахнет. Смотришь и что-то такое постигаешь очень глубокое. Всякие мысли высокого калибра. Я хоть и по торговой части, а любомудрию подвержен. С образовательной стороны. Императорское коммерческое кончил. Да и почитывал даже за прилавком про всякие комбинации ума. Слабость моя такая, про философию. И вот смотришь все это самое елочное и веселое, и будто это живая сущность души земной неодушевленности, как бы рождение живых вещей, радует почему и старых, и младенцев. Вот оно чудо Рождества-то, всегда мелькало, чуть намекающая тайна вот-вот раскрылась». Вот бы философы занялись, составили назидающую книгу, чего говорит рождественская елка, и почему радоваться надо и уповать. Пишу кое-что, и хоть бобыль бобылем, а елочку украшаю, свечечки возжигаю и всякое электричество гашу. Сижу и думаю в созерцании ума и духа. Но главный знак Рождества — обозы. Ползет свинина. Гужом подвигается к Москве с благостных мест Поволжья, Стамбова, Пензы, Саратова, Самары. Тянет, скрипя в москворечье на Великую площадь Конную. Она, не видно конца ее, вся уставится ряд за рядом широкими санями, полными всякой снеди, груды черных и белых поросят, белые заливать, черные с кашей жарить, опытом дознано хрусткую корочку дает с поджаром. Уток, гусей, индюшек, Груды, будто перье, Обмерзлое гусиных куриных потрохов, Обвязанных мочалкой, Пятак за штуку, Все пылкого мороза, Завеяно снежком, Свалено на санях и на рогожах, Вздернуто на оглоблях, Манит, кричит «Купи!» Прорвы саней ящиков, Корзин, кулей, Сотни ведерных чинов. Все полно птицей И поросятиной, Окаменевшей баранины, розоватый, замерзший солонины, Каков мороз В желто-кровавых льдышках. Свиные туши Сложены в штабеля, Живые стены мясных Задов паленых розово-черных пятаков, Свиная сила неисчислимое. За два-три дня до праздника на конную тянется вся Москва закупить посходней на святки, на мясоед до масляной. Истрий так ведется. И так поглазеть, восчувствовать крепче Рождество, встряхнуться, освежиться, поесть на морозе, на народе, горячих пышек — плотных, вязких, постных блинов с лучком, политых конопляным маслом до черной зелени, пронзительно-душистым. Каштанных и рыбных пирожков, Укрывшихся от мороза под перины, Попить из пузырчатых стаканов, Весело обжигая пальцы чудесного Сбитню русского из имбиря и меда, Божественного вина морозного, Согрева с привкусом сладковатой гари, Пряной какой-то карамели, Чем пахнет на конфетных фабричках, Сладкой какой-то радостью, Рождеством. «Верите ли в рождественское деловом бучили в нашем деле самая жгучая пора? Отправка приданного на всю Россию на мясоед домасленный, дела на большие сотни тысяч. Всегда урвал часок, брал лихача». На конную. И я, и лихач сияли, мчали, как очумелые. Вот оно, Рождество, неоглядная конная черна народом, гудит и хрустит в морозе. Дышишь этим морозным треском, звенящим гудом, Пьешь эту сыть веселую, разлитую по всем лицам, Личикам и морозным рожам, по голосам, корзинам, Окоренкам, чинам, по глыбам мороженого мяса, По желтобрюхим курам, индюшкам, Пупырчато-розовым гусям запорошенным, По подтянутым пустобрюхим поросятам, Звенящим на морозе их Тукнешь, слушаешь хряб топоров потушкам, тушкам, Смотришь радостными на все глазами, Летят из-под топора мерзлые куски. Плевать, нищие подберут, Поминай щедрого хозяина, Швыряются поросятами, гусями, Рябчиками, тетерками, Берут поштучно, Нечего конетелиться с весами. Вся тут предпраздничная Москва, Крепко ядреная с мороза, Какая-то ошалелая. И богач, кому не нужна дешевка, И последний нищий. «А ну, нацеди стаканчик!» Бородатый мужик, приземистый, будто все тот же с детства, всегда в широченном полушубке, вязки вязке мерзлых калачиков на брюхе, копейка штука, всегда краснорожий и веселый, всегда белозубый и пахучий имбирь и мед, цедит из самовара шара янтарный божественный напиток, сбитень, все в тот же пузырчатый стаканчик, тяжелый с детства, пышет горячим паром, не обжигает пальцы. Мочишь калачик мерзлый, вкуснее нет. Эй, земляки, задавим! Фабричные гуляют, впряглись в сани за бедюгов. Артелью закупили, полным-полно. Свиные тушки, сальные, мерзлые бараны, Солонина окаменевшей глыбой. А на этой мясной горе полупьяный парень сидит королем, Мотается, баюкает пару поросят. Волочат мёрзлую живность по снегу на веревке, Несут, на санках везут мешками, Растаскивают великий торг. Все к Рождеству готовятся, Душа душой, а имамона требует своего. В городе и не протолкаться, Театральной площади не видно, Вырос еловый лес». Бродят в лесу собаки-волки, На полянках дымятся сбитенщики, Недвижно в морозе тиши Радуют глаза праздничным сиянием Воздушные шары, колдовской зимний виноград, Качаются, стряхивая снег, елки, Валятся на извозчиков, едут во всю Москву, Радуют белыми крестами, терпкой морозной смолкой Просятся под наряд. Булочные завалены. И где они столько выпекают? Пышет теплом, печеном, Сдобой от куличей, От слоек, от пирожков. В праздничной суете Булочным пробавляются товаром. Некогда дома стряпать. Каждые полчаса Ошалелые от народа, Сдобные молодцы мучнистые Вносят и вносят Скрипучие корзины И гремучие противени Жареных пирожков. дымящиеся, жжет через бумажку С солеными груздями, с рисом, с рыбой, с грибами, с кашей, с яблочной кашицей, с черносмородинной остроцой, никак не прошибутся, кому чего знают по тайным меткам. Под румянином сыплются потоком В теплом и сытном шорохе Сайки и калачи, подковки и всякие баранки. И так, и с маком, с сальцой, с анисом Валятся сухари и каренделечки, булочки, подковки, завитушки на всякий вкус. С улицы забегают погреть руки на пирожках горячих, весело обжигают пальцы. Летят пятаки, куда попало. Нечего тут читать, скорее не время. Фабричные забирают для деревни, валят в мешки шуршащие пакеты, московские калачи и сайки, белый слоистый, ситный, пышней. Пуха на все достанет, На ситчик и на платки, На сладкие баранки, На розовое мыльце, На карамель-гадалку, На пряники, тула и тверь. Дорогобуш и вязьма Завалили своим товаром Сахарным пряником, мятным, Душистым, всяким, С начинкой имбирно-апельсиновой, С печатью старинной вязи, Чуть подгоревшей С краю вязьма. Мятные белые овечки, лошадки, Рыбки, зайчики, петушки И человечки, круто-крутые, Сладкие, Самая елочная радость. Сухое варенье киевское От балабухи — Белевская пастила перинкой, розово-палевый, мучнистый, мягко увязнет зуб в мягкоупругом чем-то яблочном, клюковном, рябиновом. Калужское тесто маское, каменная рязань промерзлая, сладкий товар персидский. Изюм, шептала, фисташки, винная ягода, Мушмула, кунжутка, в горелом сахаре Всяческая халва-нуга, сахарные цукаты, Рахат-лукумы, сжатые абрикосы с листиком, Грецкие американские орехи, Зажаренный в сахаре миндаль, Свои лесные, кедровые каленые И мягкий шпанский святочных вечеров забава. «Помадка и постный сахар, сухой чернослив французский, посидевший от сладости, сочный моченый русский, сахарный мармелад абрикосово-сыновей в Москве, радужная соломка яни». Трушки, буравчики на елку, из пасье, золоченые шишки и орешки, крымские яблочки-малютки, сочные в крепком хрусте, ленцовые петушки, сахарные подвески-бусы валятся на Москву горами. Темнеет рано, кондитерские горят огнями, медью и красным лаком зеркально-сверкающих простенков. Окна завалены доверху, атласные голубые банбаньерки на Пасху алые в мелковоздушных буфчиках с золотыми застежками. С деликатнейшим шоколадом от Эйнема, от Абрикосова, от Сиу, Пуншевая, Бормана, карамель-бочонки, россыпь Монпасе, Ландрина, шашечки-сливки-флея, ромовые буше от Фельца, пирожные от Трамбле. Барышни-продавщицы замотались, заказы и заказы. На суп англес, на парижский пирог в мороженом, на ромовые кексы и пломбиры. Дымят трубы конфетных фабрик, сотни вагонов тонкой муки, конфетной, высыпят на Москву в бисквитах в ящичках чайного печенья. Соленые рыбки-дутики, отличнейшая заедка к пиву. «Новость! Попали в точку! Эй, нам побивает Абрикосова! Будет с тебя и мармеладу!» Старая фирма, русская, вековая, не сдается. Бьет марципанной славой, Мастерским художеством натюрморт, Блюдами отбивных котлет, Розовой ветчиной с горошком, Блинами в стопке политыми икрой зернистой. Все из тертого миндаля на сахаре из марципана. В ярко-живой окраске чудный обман глазам. Лопнет витрина от народа. «Мало?» Так вот добавлю: звездная карамель святочно-рождественская новость. Эйном святочно-рождественский подарок, высокую крем-брюле с Вифлеемской звездой над Серпиком. Нет, постойте! Вдвинулся Иванов, не стыдится своей фамилии, празднуют Рождество победно, редко чудесным шоколадом. Движется, богатеет жизнь. Гремят гастрономия оркестры, Андреев генералов, Елисеев Белов, Егоров, слепят огнями, блеском высокой кулинарии по всему свету знаменитый. Пулярды поросята, осыпанные золотой крошкой прозрачно янтарного желе. Фаршированные индейки, сыры из дичи, гусиные паштеты с салями на коньяке и вишни, пылкие волованы в провансали и огратен, Пожарские котлеты на кружевах, царская ветчина в знаменитом горошке из Ростова, пломбиры-кремы с пылающими оконцами из карамели, сиги-гиганты в розово-сочном желе, клубника, вишни, Персики с ноевских теплиц под воробьевкой, вина победоносной марки, удельный высокая русская шампанское абраудюрсо начинает валить французское. Мамоны, пожалуй, и довольна, но она лишь земное выражение радости Рождества, а самое Рождество в душе тихим сияет светом. Это оно повелевает. Со всех вокзалов отходят праздничные составы с теплушками, по особенно низкому тарифу чуть не грош верста. Спальное место каждому». Сотни тысяч едут под Рождество В деревню на все святки Сотни тысяч едут под Рождество в деревню На все святки везут гостинцы в тугих мешках У кого не пропита получка Купленная за русскую дешевку За труд немалый Млеком и медом течет великая русская река Вот и канун Рождества Сочельник В палево-дымном небе зеленовато-бледно проступают рождественские звезды. Вы не знаете этих звезд российских. Они поют. Сердцем можно услышать только. Поют и славят. Синий бархат затягивает небо, на нем звездный хрустальный свет. Где же Вифлеемская? Вот она. Над храмом Христа Спасителя. Золотой купол из полина мерцает смутно. Бархатный мягкий гул дивных колоколов его Плавает над Москвой вечерней, рождественской. О, этот звон морозный, можно ли забыть его? Звон чуда, звон видения, Мелкая суета дней гаснет. Вот воспоют сейчас мощные голоса собора, Ликуя всепобедно, с нами Бог. Священной радостью, гордостью ликования Переполняются все сердца. Разумейте, языицы, и покоряйтеся, Яко с нами Бог. Боже мой, плакать хочется. Нет, не с нами. Нет исполина храма. И Бог не с нами. Бог отошел от нас, не спорьте. Бог отошел. Мы каемся, звезды поют и славят. Светят пустому месту, испепеленному. Где оно, счастье наше? Бог поругаем не бывает. Не спорьте. Я видел, знаю. Кротость и покаяние, да будут. И срок придет. Воздвигнет русский народ Искупивший грехи свои новый чудесный храм, Храм Христа и Спасителя, Величественней и краше, и ближе сердцу. И на светлых стенах его Возродившийся русский гений Расскажет миру о тяжком русском грехе, О русском страдании и покаянии, О русском бездонном горе, О русском освобождении из тьмы Святую правду. И снова тогда услышат пение звезд и благовест. И вскриком души, свободной в вере и уповании, вскричат. С нами Бог.